Нам предоставили тамошний автодром только на два дня. Знаю, что поездка будет нелегкой, и спать вам придется всего пару часов, но погрузку в Марселе надо начать в шесть утра. — Отлично. Ну а что мне делать с моим собственным автомобилем? — Ах, с этим. Вы единственный водитель транспортировщика в Европе, имеющий собственный «Феррари». Алексис поведет мою машину, а я лично доставлю вашу в Виньоль, а потом вы отведете ее в Марсель и поставите в гараж. Только боюсь, что надолго. Понимаю, мистер МакКайлпен. Мистер МакКайлпен, мистер МакКайлпен, вы уверены, что все, что вам нужно, это... Мистер МакКайлпен, Джонни. Более чем уверен, сэр. Вернувшись в холл, Харлоу уже не застал там ни Даната, ни Мэри. Он снова поднялся наверх, нашел Даната в его номере и спросил, где Мэри. Пошла пройтись. Сегодня чертовски холодный вечер для прогулки. Думаю, что в таком состоянии, в каком она сейчас находится, она вряд ли почувствует холод. Сухо сказал Данат. Эйфория кажется так это называется вы были у старикана да и этот старикан как вы его назвали действительно выглядит стариком за последние шесть месяцев постарел лет на десять на все десять и это понятно женат у него так и пропал Может быть, если бы вы потеряли человека, с которым прожили двадцать пять лет, он потерял даже больше. Например, я и сам не знаю, присущее ему мужество, веру в себя, энергию, волю к борьбе и победе. Харло улыбнулся. На этой неделе мы постараемся вернуть ему эти потерянные десять лет. Вы самый нахальный и самоуверенный тип, какого я когда-либо знал. С восхищением сказал Дан. Не получив ответа, он пожал плечами и вздохнул. Что ж, для того, чтобы стать чемпионом мира, необходимо быть самоуверенным. Так что мы делаем теперь? Отбываю. По дороге захвачу из здешнего сейфа эту маленькую игрушку, которую собираюсь доставить нашему другу на улице сан пьер это надежнее чем ходить с ней на почту а как вы смотрите на то чтобы выпить в баре и проверить не интересуется ли кто нибудь моей особой чего они стали вами интересоваться они же получили ту самую кассету или считают что она та самая что в принципе одно и то же Может быть, считают, а может быть и нет. Кроме того, не исключена возможность, что эти нечестивцы передумают, когда увидят, как я вынимаю из сейфа конверт, вскрываю его, бросаю, проверив кассету и прячу ее в карман. Они же знают, что один раз их уже надули. Даю голову на отсечение, что их легко заставить подумать, что их надули и второй раз». Какое-то время Данет смотрел на Харлоу такими глазами, словно видел его впервые. А когда заговорил, то голос его упал до шепота. Это хуже, чем просто нарываться на неприятности. Это все равно, что заказать самому себе сосновый ящик. Но уж нет, никакой сосны для чемпиона мира только из лучшего дуба и с золотыми ручками. «Ну как? Пошли!» Они спустились в холл. Данет направился к бару, а Харлоу — к бюро администратора. Пока Данат оглядывал холл, Харлоу получил свой конверт, вскрыл его, извлек кассету и внимательно ее осмотрел, прежде чем сунуть в карман. Когда он повернулся, собираясь идти, Данат будто случайно прислонился к нему и сказал вполголоса полголоса «Тракия! У него глаза на лоб полезли, и он почти бегом направился в телефонную будку. Харлоу молча кивнул, толкнул вращающуюся дверь и, выйдя, почти столкнулся с фигурой в кожаном пальто. — Мэри? Ты что тут? Ведь сейчас чертовски холодно. Я только хотел опроститься. Но вы могли бы это сделать и в холле. Не могу на людях. К тому же завтра мы уже снова увидимся. Правда, Джонни? Уже завтра? Ну вот, нашелся еще один неверующий в мой водительский талант. Не старайся обратить все в шутку, Джонни. У меня совсем не то настроение. Мне как-то не по себе. Такое чувство, что... «Вот-вот случится нечто ужасное. С тобой!» Небрежным тоном Харло ответил Это в тебе говорит твоя полушотландская кровь». «Роковое предчувствие, как говорят шотландцы. Только эти чувствительные души ошибаются на все сто процентов, если это тебя сможет утешить». «Не смейся надо мной, Джонни». В ее глазах снова появились слезы. Он обнял ее за плечи. Смеяться над тобой? С тобой вместе — другое дело. Над тобой никогда. Возвращайся ко мне, Джонни. Я всегда буду возвращаться к тебе, Мэри. — Что? Что ты сказал, Джонни? Оговорился. Он прижал ее к себе, быстро поцеловал в щеку и шагнул в сгущающуюся темноту. Глава восьмая Гигантский транспортировщик «Коронада», сверкая по меньшей мере двадцатью огнями, обозначавшими его огромный корпус с боков и сзади, не говоря уже о его мощных четырех фарах, громыхал сквозь тьму по пустынным дорогам со скоростью, которая едва ли получила бы одобрение полицейских патрулей, если бы они повстречались ему в эту ночь. Но, к счастью, этого не случилось. Харлоу выбрал автостраду, ведущую на Турин, а потом свернул на юг, в сторону Куннео, и теперь приближался к Коль-де-Тенду, тому страшному горному ущелью с туннелем на вершине, который является естественной границей между Италией и Францией. Даже в обычной легковой машине при дневном свете и сухой погоде дорога через перевал требует максимума внимания и осторожности. Крутизна подъемов и спусков, И множество извилистых поворотов, в котором, кажется, нет конца, делают этот перевал одним из самых опасных и трудных в Европе. Но вести по этой дороге тяжелый транспортировщик, да еще под начинающимся дождем, когда колеса вот-вот потеряют цепи, было не просто трудно, но и в известной мере рискованно. Кое-кому это казалось не только рискованным, но и довольно мучительным. Рыжеволосые близнецы Твидлдем и Твидлди, один, сжавшись комочком на сиденье рядом с Харлоу, а второй распростершись на узкой скамье позади, совершенно измотались от напряжения, сна не было, как говорится, ни в одном глазу. Они откровенно трусили и всякий раз, как машину заносила и раскачивала на очередном крутом повороте, со страхом переглядывались или закрывали глаза. Ибо соскользнуть чуть-чуть за обочину означало не просто потерпеть аварию, а свалиться в глубокую пропасть, разумеется, без всякой надежды остаться в живых.